И все они подпрыгивают, бежат от радости и путаются под ногами вошедших. Овчарка смела хвостом стопку газет с низенького столика, разметала обувь по прихожей и чуть не опрокинула своих хозяев. Наконец радость встречи несколько поулеглась. Собака поуспокоилась и стало возможным разглядеть и услышать родителей Каролины. «Кто разбил оконное стекло?» Страшным голосом прорычал папа, входя в комнату. «Пани Полинская!» — ответила дочка и, не удержавшись, разразилась хохотом. «Как же она это сделала?» — поинтересовалась мама. «Пришла и разбила молотком?» «Нет, камнем!» — между приступами смеха отвечала Каролина. «Из рогатки!» «С улицы или изнутри?» — спросила мама. «Так и представляю, пани Полинскую, как она стреляет из рогатки по окнам соседей», сказал папа нормальным голосом и неожиданно снова страшно прорычал. «А вставлять стекло кто будет? Кто, я вас спрашиваю? Я, конечно, я. Все я, и ты хороша», набросился хозяин на собаку. «Кто обязан стеречь дом? Так-то ты заботишься обо мне, нехорошая, ленивая собака. Вот я тебе задам, а ну-ка, поди сюда». Кара послушно подползла к ногам хозяина и опрокинулась на спину, подставив живот и повизгивая от счастья. Хозяин принялся энергично почесывать собачьи брюхо и тормошить свою любимицу. И неизвестно, кому это доставляло большее удовольствие. Оба были счастливы. У Каролины уже слезы текли от смеха. Весь красный от волнения, готовый провалиться сквозь землю, Стефок наконец понял, что никто здесь по-настоящему на него не сердится, что у этих людей принято так шутить, и никто никого не боится. Вон Каролина вся заходится от смеха, а кара просто тает от блаженства. Мальчик набрался мужества и вылез из своего угла. «Это сделал я», — признался он. «Очень мило с твоей стороны, что ты это сделал сейчас, а не дожидался зимы», — мягко заметила мама. «Я не мог ждать зимы», — оправдывался мальчик. «Дело срочное». «У вас нормы установлены?» — поинтересовался папа. «Здельщина? Или ты работаешь по часовиком? Закрыв лицо диванной подушкой, Каролина захлебывалась от смеха. Чувствуя, как в его бедной голове все перемешалось, Стефак неуклюже пытался оправдаться. «Да нет, просто мне надо было познакомиться с паней Полинской». «Тогда, может, имело бы смысл выбить стекло пани Полинской?» — опять мягко спросила мама. «Так я же так и собирался», — обрадовался мальчик. «Ну, ошибся. Да вы не беспокойтесь, у меня есть деньги, я заплачу». — А я уж подумал, ты сын стекольщика, — заметил папа. — Нет, не стекольщика, и уже все ей объяснил, — сказал Стефак, кивнув на Каролину. Та, наконец, отбросила подушку и, вытирая слезы, энергично кивала, подтверждая слова мальчика. Способность говорить пока еще не вернулась к ней. Тут с лестничной площадки снова послышалось радостное повизгивание. Возвращалась с прогулки пани Полинской. «Я сейчас!» — крикнул Стефик и выскочил из квартиры. Родители Каролины переглянулись, а потом в уставились ставились на дочь. Уже придя в себя и успокоившись, Каролина объяснила им, что, собственно, произошло и почему. Пересказывая родителям эмоциональное признание Стефека, девочка, наоборот, засунула Зюдика на задний план все внимание посвятив поискам утерянной коллекции ценных марок, которыми занимается дедушка Яночки и Павлика, и помощи его внуков. Услышав Стефок, сейчас рассказ девочки, от отчаяния принялся вырвать на себе волосы, поняв, что выдал тайну, которую поклялся хранить вечно. А он так старался напустить побольше тумана. А в заключении девочка сказала... «Мне все это очень нравится, и я бы тоже хотела принять участие. У них очень умная и воспитанная собака, и они были с ней в Алжире, и вообще у них такая интересная жизнь. А может, вы их знаете?»